Рафаэль вернулся со стаканами и бутылкой воды. И смел с мелож журнального столика несколько газет и книг, под которыми лежал фотоальбом с мужчиной в рогако. Ты не могла бы убрать в сторону несколько квадратных метров твоих рюшей, чтобы я поместился на диване? Он широко улыбнулся мне. Ах, садись прямо на платье, сказала я, уронила голову вниз и закрыла глаза. Лесли вскочила. Ни в коем случае, а то ещё испортим что-нибудь и больше никогда не сможем ничего взять на прокат у мадам Россини. Давай, вставай. Я расшнурую у тебя этот корсет. Она снова потянула меня на ноги и начинала освобождать из моего сиси-платья. А ты, Рафаэль, посмотри куда-нибудь в сторону. Рафаэль растянулся во всю длину на диване и уставился в потолок. Так, пойдёт? Когда я снова была в джинсах и футболке и выпила пару глотков воды, мне стало немного легче. И как это было встретить твоих э, Люси и Пауля, тихонько спросила Лесли, когда мы снова сидели на диване. Рафаэль с сочувствием посмотрел на меня со стороны. Да. Крас, когда собственные родители почти такого же возраста, что и ты. Я кивнула. Это было очень странно и будоражаще. И потом я рассказала ей все, начиная от приветствия через Дворецкого до нашего признания, что мы только что завершили круг крови в украденном хронографе. И то, что мы владеем философским камнем, или сверкающей солью, как ее назвал Ксимериус, потрясло их до основания. Они были страшно взволнованы, и Люси говорила и говорила еще больше, чем я, когда взволнована. Невозможно себе представить, да? Они прекратили засыпать нас упреками только тогда, когда я им сообщила, что я знаю о наших... в родственных отношениях. Лесли широко распахнула глаза и Ну, тут они сначала замолчали, ну, только до момента, когда все снова разразились слезами, сказала я и устало потёрла глаза. Мне кажется, что вместе с тем, что я наплакала за последние дни, можно было бы обеспечить водой африканское поле во время засухи. Ах, Гвени, Leslie беспомощно погладил меня по руке. Я попыталась улыбнуться. Да, а потом мы ещё передали им радостное сообщение о том, что граф, да и вообще никто не может меня убить, потому что я, видите ли, бессмертная. Они, конечно, не хотели в этом уверить. Ну, у нас не было достаточно времени, чтобы доказать им это тем, чтобы Мельховос быстренько задушил меня или что-нибудь в этом духе. Нам пришлось оставить их со открытыми отъявленными ртами и бежать, чтобы вовремя оказаться в церкви для нашего прыжка назад.